Глава шестьдесят 66. Когда его мир начал рушиться. За ежедневной суетой, за проблемами компании, скандалами интригами, сорванными контрактами он не замечал того, что у него творится под самым носом. А теперь дороги назад уже не было. Аркадий Бежецкий выпрямился у огромного во всю стену окна своего кабинета. Он окинул взглядом раскинувшиеся внизу улицы, освещенные светом желтых фонарей. Отсюда, с высоты тридцати этажей, автомобили казались совсем крошечными, а силуэты припозднившихся прохожих вообще трудно было разобрать. Компанию Аркадию составлял Юрий Кочергин. На столе стояла початая бутылка дорогого коньяка и пара бокалов. Бежетский вытащил из кармана сотовый телефон и набрал номер Гордея. Ты уже нашел эту стерву? холодно осведомился Бежетский. Я сижу в машине напротив ее дома сообщил Гордей. Она отсутствовала весь день и вернулась лишь несколько минут назад. Хорошо, сказал Аркадий. Привези ее сюда. А будет упираться, можешь применить силу, но только не переусердствуй. Нам с ней предстоит долгий разговор. Сделаю, коротко ответил Гордей. Связь разъединилась. Юрий Кочергин все это время не сводил с Бежецкого прищуренных глаз. Он знал Аркадия уже больше тридцати лет, но никогда не видел его в таком взвинченном состоянии. Опираясь на изящную трость из черного дерева, Кочергин поднялся с кресла и приблизился к Бежацкому. Аркадий, мягко начал он. А не совершаешь ли ты ошибку, не посвящая в это дело полицию. Это касается только меня и членов моей семьи, Юрий. Мрачно ответил Аркадий. Я привел эту женщину в компанию, впустил ее в свою жизнь, и чем она мне отплатила? Она совершила преступление, с этим я не спорю, согласился Юрий. Но чего ты добиваешься? Устроишь самосуд? Да я просто не смогу тебе это позволить. Мы цивилизованные люди в конце концов. К тому же ее вина ведь еще не доказана. Расслабься, Юрий, я просто хочу с ней побеседовать. Сама она никогда бы не додумалась до такой операции, за ней явно кто-то стоит. Причем я догадываюсь, кто, и лишь хочу, чтобы она мне это подтвердила. А потом что? Что ты сделаешь с ней и с ее... Юрий замялся, подбирая слова. Тайным покровителем. Они пожалеют, что вообще появились на свет, злобно проговорил Бежецкий. Кочергин озабоченно покачал головой. Не так давно он отметил 60-летний юбилей. Здоровье давно пошаливало, и врачи настоятельно советовали ему отойти от дел, поберечь нервы. Юрий пока отказывался, но последние события, происходящие в Тауэре, заставили его всерьез задуматься о возможном выходе на пенсию. "А твоя дочь в курсе?" спросил он. "Анастасия", взгляд Аркадия намиг потеплел. "Нет, она ничего не знает". В последнее время мы не особо близки. Я сделал немало глупостей, Юрий, испортил отношения даже с дочерью, которая всегда любила меня. Наверняка теперь и она меня ненавидит, как все остальные родственники. Ненавидит? Юрий улыбнулся. Анастасия просто не способна кого-то ненавидеть. В этом она не похожа на других членов твоего семейства. Ты не пробовал просто позвонить ей? Пробовал, но она не берет трубку. Днем она слишком занята своей практикой. Девочка крутится, словно белка в колесе, но сейчас вечер. Поняв, что старик прав, Аркадий вновь достал телефон и набрал номер дочери. Настя ответила не сразу. "Слушаю", раздался ее сонный голос. "Настя, Аркадий всё он не думал, что она вообще возьмет трубку. Прости, что разбудил, родная. Просто захотелось услышать твой голос". Отец? Настя все еще была сердита на него, он сразу это понял. Где ты? В офисе, мягко сказал Аркадий. Взгляд его скользнул по поверхности стола, где были расставлены портреты его родственников. На самом выгодном месте стоял снимок Анастасии. Рядом располагались снимки Анны и Алексея. Сестра Людмила и ее дочь Катя были запечатлены вдвоём. Хорошо, что у Людмилы хватило ума не сниматься для семейного портрета с этим вечно пьяным ничтожеством, ее мужем. Домой сегодня опять не собираешься? поинтересовалась Настя. После всего, что произошло между тобой и мамой? Позже, не дал ей договорить Аркадий. Я приеду позже. Нужно еще сделать кое-что. А на завтра это нельзя отложить. Мне так много нужно тебе сказать, родная. — серьезно проговорил Аркадий. Извиниться. Я всегда был дерьмовым отцом, я это признаю. Мне не следовало давить на тебя, на Алексея. Я плохо обращался с Анной, со всеми вами. Его голос вдруг дрогнул. Что с тобой? забеспокоилась Анастасия. Все в порядке, родная. Просто у меня открылись глаза на многие вещи, которых я не замечал раньше, потому что был слепым идиотом. Но ты не беспокойся, я сумею все вернуть. Сумею вывести эту тварь на чистую воду. О чем ты? Папа. Нет, ничего, дорогая. Завтра я все тебе объясню. Аркадий отключил связь. Ему тут же перезвонил Гордей. Мы уже подъезжаем, сообщил Овчаров. Как она? Уже успокоилась. Пришлось пару раз приложить ей, но сейчас она ведет себя смирно. Отлично, похвалил его Бежецкий. Ты вот что. Ждите меня в вестибюле, ни к чему тащить ее в мой кабинет. Спустимся в подвал, там нам никто не помешает. Хорошо, ответил Гордей и отключил связь. В подвал? Юрий обеспокоенно на него взглянул. Ты в своем уме, Аркадий? Впервые за очень долгое время Аркадий с ненавистью думал о Веронике, красивая, соблазнительная, далеко не глупая женщина, как легко она вскружила ему голову, а он не раз оставлял ее одну в своем кабинете, он доверял ей и оказался жестоко обманут. Бежецкий с силой ударил кулаком по столу. Кретин, как можно было быть таким глупым, но ничего. Она и те, кто за ней стоит, понятия не имеют, с кем связались, Юрий озабоченно покачал головой. Ты пугаешь меня, Аркадий. Я старик, у меня слабое сердце. У нашей компании и так проблем хватает, Неприятности с законом нам ни к чему. Отправляйся домой, Юрий, я не собираюсь тебя ни во что впутывать, Кочергин усмехнулся. После того, что ты тут наговорил? Но ну нет. Я пойду с тобой. Нет, твердо сказал Бежецкий. Мы с Гордеем сами со всем справимся. И не дав Юрию возразить, Аркадий быстро вышел из президентского кабинета. Старик с больными ногами при всем желании не сумел бы его догнать. Кабина лифта с открытыми дверьми ждала его в конце коридора. С тридцатью этажами ниже Гордеев Овчаров буквально втащил в вестибюль упирающуюся Веронику с заплаканным лицом. Охранник Вадим с пораженным видом на них уставился. "Пусти, гад!" вопила Вероника. "Это ошибка. Я понятия не имею, в чем вы меня обвиняете. Я, я в полицию обращусь". "Президент еще не выходил?" бросил Овчаров охраннику. "Нет, как раз спускается". "Отпустите меня, я ничего не знаю". В этот момент взвыл сигнал тревоги. В чем дело? Лифт падает. Раздался оглушительный скрежет металла, отчаянный вопль ужаса и жуткий грохот, от которого, казалось, содрогнулось все здание. Гордей и Вероника не удержались на ногах и повалились на мраморный пол. Их накрыло густым облаком пыли. Из огромного пролома в стене торчали искореженные куски металла совсем недавно бывшие ультрасовременной кабиной лифта, кольцами вывалился толстый стальной трос. Охранник Вадим лежал неподалеку с пробитой головой. Вокруг него быстро растекалась лужа крови. Минуту спустя Вероника, бледная от ужаса, покачиваясь на негнущихся ногах, выбежала из стеклянных дверей штаб-квартиры Тауэра и бросилась прочь. Женщина тяжело дышала, ее сердце едва не выскакивало из груди. Пробежав полквартала, она вдруг споткнулась о бордюр и с воплем повалилась на тротуар. Разбитая коленка стала подходящим завершением этого ужасного дня. Вероника не выдержала и громко взвыла от досады. Она ни в чем не виновата. Ее заставили сделать это. Ей обещали заплатить и оставить ее в покое, но, как и многие, она оказалась обманута. Впереди вдруг послышался легкий звук шагов. Вероника подняла голову и замерла. В нескольких метрах от нее стояла невысокая фигурка в коротком красном плащике. Голову покрывал красивый кружевной капюшон, скрывавший лицо, но это явно была девочка пяти-шести лет. Увидев, что на нее смотрят, девочка звонко рассмеялась и помахала Веронике рукой. "Каждому по заслугам его", донесся до Вероники громкий шепот. Женщина издала короткий всхлип. Из-под темной арки ближайшего переулка выехал роскошный черный лимузин. Девочка развернулась и побежала к нему. Остановившись у машины, она обернулась к Веронике и снова помахала ей. Затем забралась в лимузин. Он проехал мимо Вероники и скрылся за поворотом. Вероника проводила его потрясенным взглядом, быстро поднялась на ноги и побежала дальше, стараясь как можно скорее убраться от этого ужасного места. Конец первой книги. Вы прослушали книгу Евгения Гоголева Хрустальный дворец. Книга первая Мастер игры, записанную Storytel в 2020 году. Текст читал Андрей Курилов.